Боль была такая резкая, что я пошатнулась и упала. Меня подняли за волосы со словами «Вставай, графиня! Шевелись!» Поднимаясь, я поняла, что мне срочно нужно в туалет. Вероятно, то был результат наркоза и холода. Я не могла терпеть ни секунды. Мне надо в туалет. Они оттолкнули меня немного в сторону. — Давай! Пальто мешало. Надо было еще расстегнуть сбоку молнию на брюках. «Я не могу! У меня руки связаны!» Они освободили мои руки, но поздно. Ноги уже были мокрые и ледяные. Я подумала, я не смогу этого выдержать. Меня сломает именно это, а не удары по ребрам. Но взбираться на холм было так тяжело, что я вынуждена была сосредоточиться лишь на том, чтобы не упасть. От усилий мокрые ноги согрелись и, кажется, даже начали подсыхать. «Знаю, это звучит странно, даже немыслимо, но среди всего того ужаса и унижений я подразнивала себя, вспоминая, как взрослые обычно говорят детям, что же ты штанишки сначала не сняла?» И мне захотелось хихикнуть. «Наверное, это просто сказалось нервное перенапряжение. Дети, я так по ним соскучилась. Когда я их увижу?» Ночь мы провели в пещере. Меня заставили долго ползти, прежде чем мы оказались там, где можно было сидеть или стоять на коленях. Но даже стоя на коленях, я упиралась головой в свод. Пошарь справа от себя. Там матрац. Я нащупала и почувствовала его запах. Заползи на него и ляг на спину. Теперь протяни руку за голову. Там лежали пластиковая бутылка с водой, пластмассовая Подкладное судно, рулон туалетной бумаги. Теперь дай мне правую руку. Я почувствовала, как вокруг запястья защелкнули наручники. Цепь от них протянули вдоль левой ноги и обмотали вокруг щиколотки. Заперли еще раз и протянули куда-то вглубь пещеры, где, судя по звуку, прикрепили к металлическому крюку или скобе на стене. Но зачем так туго? Что могла я сделать, даже будь она немного свободнее, куда я могла уйти? Не было никакой необходимости так затягивать. Левую давай. Они что-то положили мне на ладонь. Холодное, мокрое и тяжелое, словно мертвое. Я вздрогнула. Он сжал мою руку и подтолкнул ко рту. Его пахнущие никотином пальцы оказались прямо у носа. Ешь, приказал он. Это было мясо, наверное, вареная курица, мокрая и скользкая. От нее сильно несло чесноком. Я вегетарианка, но в тот момент я понимала, лучше не спорить. Это лишь приведет к побоям и вызовет очередной поток оскорблений. Кроме того, у меня нет выбора. Я должна есть все, что дают, если хочу выжить. Я откусила от холодной скользкой мякоти и заставила себя жевать. Проживала два куска, но проглотить не смогла. Пыталась, но во рту пересохла, и попытка чуть не вызвала рвоту. «Извините, пожалуйста, не могу проглотить. Это не из-за еды, она очень хорошая. Наверное, из-за хлороформа. Я просто не могу глотать, простите». Как будто на званом обеде кто-то отказывается от добавки. Что-то не хочется, но, браво же, это великолепно! Нет, в самом деле...